Глава 11. Не знаю, каким чудом нам удалось пережить первую ночь и никого не потерять, но факт остается фактом. Мы выбрались и сумели незамеченными убраться от того, что осталось от моего родного города. Джаред связывает это с тем, что с наступлением темноты монстры, которые не могли по каким-то причинам присоединиться к своим сородичам днем, бросились в тоннели, где их ждал настоящий пир. Да, они не нашли никого живого, но и мертвых было предостаточно. А мы лишь пару раз видели издалека стаю самок и не самого крупного носителя, но они промчались мимо. Купер предположил, что это из-за выгодного нам направления ветра. Мне, честно говоря, в то время было наплевать на истинные причины такого поведения тварей. Я лишь про себя молилась, чтобы нас не заметили, потому что при новой стычке гарантированно погиб бы кто-нибудь еще. а на тот день было предостаточно смертей. После того, как я с трудом отбилась от Дьюка, порывавшегося зашить мою простреленную руку, кое-как залечила рану при помощи сердца Хакатури, смыла кровь и выпила изрядную долю отвратительного синего пойла, что вовремя подсунула мне Джорджия, мы отправились прочь от места, что на какое-то время стало домом для Джареда и всех его людей. Пока я занималась лечением, Маджо помогала мне с этим. Главное, еще несколько мужчин, Быстро осмотрели местность, чтобы убедиться, что нас не поджидает засада пришельцев. Похоже, все они убрались во свояси, и я лишь надеялась, что никогда не вернутся. Ведь их цель была достигнута. Уверен, Алвин оказался в нашем мире неспроста. Не бывает таких совпадений. Я в них не верю. И сейчас мерзкий ублюдок должен быть уверен в том, что я мертва. У него ведь нет сверхъестественного зрения, и он просто не мог видеть, что на мне надета броня. которая спасла меня от смертельных ран. Если бы не она, пули, угодившие в грудь и живот, давно отправили бы меня на тот свет. Никакие сердца Хакатуре не в силах справиться с такими травмами, если не знаешь, как правильно применить кристаллы для лечения. А я знаю слишком мало способов. А спрашивать о большем у доктора Харпера или у Картера в своё время не видела никакого смысла. А так, у меня осталась пара обширных гематом, которые на данный момент почти исчезли. Не знаю, в каком состоянии пулевое ранение, ведь с тех пор, как Дьюг перебинтовал руку, я ни разу не снимала повязку. На то, чтобы выбраться с территории города, ушла большая часть ночи. И это с учетом того, что приходилось очень часто останавливаться, чтобы дети могли передохнуть. И пусть среди них нет совсем уж малышей, это не отменяет того обстоятельства, что юные участники нашей группы устают чаще и быстрее других. Помимо меня, Джо, Джареда, Дьюка, Жанна и Гейла, с нами идут девять детей, от семи до пятнадцати, шестеро мужчин и четыре женщины. Не знаю, сколько всего людей было в подчинении Купера, но тех, кто остался в живых, невероятно мало. Из женщин, с которыми мы с Джо делили спальню, выжила только одна. Что случилось с остальными, страшно представить. Их лица постоянно мелькают перед мысленным взором. Чаще остальных я вижу Молли. Друзьями нас назвать трудно, но мне жаль девушку. С ее уходом исчезла какая-то часть того, что связывало меня с прошлым. Ведь из тех, кого я знала после наступления конца света, не осталось практически никого. Мысли о Мейсоне, Томасе, Брэндоне и Скотте постоянно возвращаются ко мне, и я не знаю, как избавиться от них. Практически весь следующий день, что мы также проводим в пути, я думаю о них, о папе и о Картере. На душе невероятно больно от того, что все исчезло. Никто не в силах изменить произошедшее, мертвых не вернуть, как и того, что было между мной и Картером. Мне лишь остается с болью осознавать, что я больше никогда не увижу его. Алвин наверняка уже добрался или в скором времени окажется в Искамбии, где расскажет, что убил меня. И теперь, когда Картер будет думать, что меня больше нет, ему незачем будет пускаться по моему следу. С одной стороны, это хорошо. Нас, Джо, больше никто не ищет, и нам остается только разобраться с теми врагами, что ждут впереди, не опасаясь внезапного удара в спину. А с другой... Где-то в глубине души я надеялась, что увижу его еще хотя бы раз. Скорее всего, это стало бы последним, что я увидела бы в своей жизни. Но я не могла заставить глупое влюбленное сердце отказаться от желания хотя бы раз забиться чаще от близости Картера. А теперь я уверена, что нам больше не суждено встретиться. И от этого не перестаю испытывать внутри отвратительную боль, от которой нет никакого спасения. К вечеру, когда большая часть группы совершенно выбивается из сил, Джаред сворачивается с основной дороги, хотя ее трудно так назвать, ведь там практически не осталось и намека на то, что она когда-то существовала. Мы уходим в сторону бывшего машиностроительного завода, где, по словам Купера, можно будет переждать ночь, прежде чем утром отправиться в дальнейший путь. На вопрос Джо о том, безопасно ли там, Джаред дает весьма неопределенный ответ. На это место его навёл Джексон, но это случилось ещё до того, как взрыв от светового столба разнес всё на своём пути. И нет ничего удивительного в том, что от завода тоже практически ничего не осталось. Нам приходится побродить ещё пару часов, прежде чем удается найти спуск в подвальные помещения, вход в который, оказывается, наполовину засыпан кирпичными обломками. На то, чтобы разобрать завал, уходит еще около часа, поэтому в укрытие попадаем после наступления темноты. Оставив несколько передних помещений позади, продвигаемся вглубь подвала. Джаред выбирает большое помещение складского назначения, после чего он и еще несколько мужчин проверяют целостность стен, отсутствие какой-либо опасности и запирают дверь изнутри. Люди с облегчением разбредаются по складу и устраиваются на ночлег. Отхожу к ближайшей от двери стене и сажусь, устало откинувшись на нее, Вытягиваю гудящие ноги, после чего снимаю броню, чтобы проверить состояние синяков, которые уже почти не болят. Быстро оглядываюсь, чтобы убедиться, что никто на меня не смотрит. Женщины кое-как размещают детей на ночлег, мужчины устанавливают в центре стол, а на нем мощный фонарик, что светит в противоположную от меня сторону. Замечает Джо. Она помогает Дьюку распределить оставшиеся припасы. Джаред наблюдает за всем этим и о чем то разговаривает с Гейлом и Жаном. С облегчением выдыхаю и отвожу от всех внимание, направляя его на себя. задирая футболку и осматриваю живот. Синяк стал зелено жёлтого оттенка и уменьшился почти в два раза с тех пор, как я смотрела на него в последний раз. Со вздохом тянусь к рюкзаку, чтобы достать лечебную синюю жидкость, и, наконец, избавиться от всех неприятных ощущений в уставшем теле. «Помочь?» Внезапно раздается рядом со мной, и я вскидываю голову, поспешно поправляя футболку. Смотрю на настоящего в двух шагах от меня Джареда. Он внимательно вглядывается в мои глаза. «Я в порядке», — отвечаю негромко, удивляясь тому, как измождённо звучит мой голос. Уже почти не болит. Откручиваю крышку и делаю небольшой глоток противной теплой жидкости. Такими темпами я скоро сопьюсь. Ставлю бутылку рядом и вновь смотрю, но так и стоящего на том же месте Джареда. «В чем дело?» — спрашиваю с подозрением. Он качает головой, садится справа от меня и, следуя моему примеру, откидывается на стену. Смотрю на его профиль и с удивлением отмечаю, что, наверное, впервые за все время нашего знакомства я вижу Джареда уставшим. Пару минут сидим молча, Потом он передает мне еду, которую мы поглощаем, также без разговоров, наблюдая за остальными. Меня начинает клонить в сон, но Джаред решает поговорить. «Тот человек, который стрелял в тебя, его дочь ты убила». Вздыхая, вспоминая лицо Алвина, в тот момент, когда он заметил меня и не раздумывая спустил курок больше одного раза. Но наше совместное прошлое не настолько богато на события, за которые Алвин мог бы настолько меня ненавидеть, а сразу следом перед мысленным взором возникает лицо Кеннета в тот момент, когда он выстрелил в лицо моему отцу и когда появился в гараже во время нашего с Джо побега. Этот человек готов на все, лишь бы было так, как он скажет. Не знаю, что он обещал Алвину, но я уверена, тот пришел по приказу старшего Стрэнджа. Картер не стал бы посылать за мной этого слизняка, это не в его правилах. Картер пришел бы сам. И я удивлена, почему он этого не сделал. Кеннет запретил?» «Не знаю». «Нет», — отвечаю на вопрос Джареда. «Этот человек не имеет никакого отношения к Эскамбии». «Эскамбии?» — переспрашивает Купер. Задумчиво киваю, размышляя о том, что стоит рассказать ему, а о чем умолчать. Так называется место, где живет Картер. И именно там были папа и Джорджия. Главный там Кеннет Стрэндж, и он кто-то типа того, кто хочет спасти свой мир от гибели. «Вот только его методы не всегда адекватные. Думаю, он подослал Лалвина, Ну, того, кто стрелял в меня». Джаред в задумчивости потирает бровь, медленно кивает, после чего спрашивает. «Этот Стрэндж какой-то родственник Картеру? Отец? Старший брат». Сквозь внезапную горечь в горле тихо отвечаю я. Джаред пытливо смотрит на меня. «Его дочь ты убила?» Медленно киваю, мысленно возвращаясь к тому моменту, когда это произошло. Я совершила месть, но не испытала ни удовлетворения, ни ужаса по поводу этого действия. И до сих пор не испытываю. Никогда не думала, что убивать окажется так легко. «Она была злобной Мегерой», — безразлично сообщаю я. «А еще стояла между мной и Джо. Я сделала свой выбор». Джаред, понимающе кивает. Да и что тут обсуждать, ведь мы уже говорили об этом при первой встрече после нашего с Джо возвращения. «А этот Кеннет убил твоего отца?» спрашивает Джаред, продолжая смотреть на меня. Тяжело сглатываю и киваю, но не даю себе вновь погрузиться в пучину отчаяния, поэтому отвечаю как можно поспешнее. Да, папа должен был закрыть портал, но у него не вышло. Кеннет разозлился и... Не договариваю, но это и не нужно. Между нами повисает тишина, в которой я слышу... как Джара тихо вздыхает, прежде чем произнести. «Мне жаль твоего отца». Чувствую, как в уголках глаз скапливаются слезы, быстро-быстро моргая, чтобы прогнать их. Сейчас я даже не обращаю внимания на внезапную заботу Джареда. Подтягиваю колени к груди и просто киваю, потому что не знаю, что ответить, чтобы не зарыдать. После небольшой паузы Джаред тихо произносит, будто сам себе. «Похоже, вся их семья не без странностей». Скидывая голову и хмуро смотрю на него. «Я тебе уже говорила, что Картер тут ни при чем, Произношу уверенно, удивляясь твердости, звучащей в голосе. Джаред слегка приподнимает брови, после чего сообщает таким тоном, будто учитель, ничего не понимающему ученику. «Он похитил твоего отца и Джорджию, после чего забрал их в другой мир». «Знаю. Я сама какое-то время ненавидела Картера из-за этого. Но, взглянув на ситуацию по-другому, Чувствую странную потребность оправдать его поступок. Он не собирался причинять им вред. Хотел лишь найти способ вернуть свой мир из хаоса. Картер не злой человек, тебе ли это не знать. Если бы не он, ты бы сейчас не разговаривал тут со мной. Джаред пристально смотрит на меня, явно удивлённый столь пылкой тирадой. «Спокойно», — произносит он невозмутимым тоном. «Я благодарен Картеру за то, что он спас меня. Но его поступок...» «Я уже сказала», — перебиваю нетерпеливо. Он не хотел никому вреда. Я понял, не заводись, — бесстрастно говорит он, продолжая внимательно вглядываться в мои глаза. Почему ты так яростно защищаешь его? Опускаю взгляд и чертыхаюсь про себя. Что я в самом деле тут устроила? Я... — говорю тихо, но тут же замолкаю. Да и что сказать? Как объяснить причину внезапной раздраженности к тому, кто говорит плохо о дорогом для меня человеке? Понятно. Негромко говорит Джаред, и я вновь скидываюсь. «Что тебе понятно?» — спрашиваю недружелюбно. Джаред не успевает ответить. В этот момент подходит Джорджия, останавливается перед нами и упирает руки в бока. «По какому поводу спор?» — спрашивает она материнским тоном. «Ничего серьезного, Тут же отвечает Купер. Джо с подозрением переводит взгляд с него на меня, дожидается моего максимально равнодушного кивка, после чего прищуривает глаза. «Не думайте, что я вам поверила!» «Вы вечно спорите по поводу и без». Джо берет паузу и бормочет едва слышно. «Как прожившие в сорокалетнем браке супруги». С возмущением смотрю на нее. Краем глаза вижу, как Джаред качает головой. Все нормально, Джорджи, Я ведь сказал, ничего серьезного. Джо фыркает, но, к счастью, больше ничего не говорит по этому поводу. Садится рядом с братом, точно так же прислонившись к стене, и спрашивает. «Что будем делать, когда доберемся до Хартфорда?» Слегка склоняясь вперед, чтобы видеть и ее и сидящего рядом Джарода, который отвечает почти незамедлительно. Свяжемся с Джексоном и дождемся, когда приедет он или кто-то из военных, чтобы забрать людей в безопасное место. Хмуро переглядываемся с Джорджией. Уверена, не только я заметила, что он сказал людей, а не нас. А как же ты? спрашивая осторожно, совсем позабыв, что еще несколько минут назад злилась на этого невыносимого человека. Джаред остается абсолютно невозмутимым, будто речь не идет о его будущем. «Я дезертир», — сообщает он, как ни в чем не бывало. «Мне не место среди военных». Замечаю, как тревожно хмурится Джорджия. «Но... но ты ведь не можешь остаться один? Кругом ведь опасность!» Джаред вздыхает, но сказать ничего не успевает. «Я опережаю его». «Она права». Слегка понижая голос, когда добавляю. «Тебе не выжить в одиночку». Джо в волнении заламывает пальцы, а Джаред награждает меня раздраженным взглядом. Но мне все равно, мы оба знаем, что я права. Мы с Джексоном что-нибудь придумаем, уверенно говорит он. Найдем подходящее место. Джорджия слабо улыбается, вероятно, довольная тем, что теперь Джаред спокойно произносит имя брата. А я с трудом стараюсь не хмуриться. Что такого придумает Джексон, чтобы его близнец оказался в безопасном месте, но не среди военных? «Есть ли вообще такое место?» «Я останусь с тобой», — неожиданно заявляет Джо. «Что?» — спрашивает Джаред и тут же произносит. «Нет». Лицо Джорджии мгновенно меняется, становится как никогда ожесточенным, и я удивленно смотрю на нее. «Тогда не надо лгать мне про существование безопасного места», — жестко отрезает она. «Если бы такое было, ты бы без труда согласился». «Я против, не поэтому», — перебивает ее Джаред. Ты должна найти способ разобраться с порталами, иначе все станет только ужаснее. Уже сейчас обстановка в мире хуже некуда, и если ничего не делать, лучше не станет. И тогда те места, которые считаются безопасными на данную минуту, перестанут быть таковыми. Джо поджимает губы, но ничего не говорит, потому что Джаред прав. Джорджия Купер является той, кто знает о порталах и существах, что их создают, больше всех ученых нашего мира вместе взятых. Если она не разберется, и этому миру придёт конец, и нам вместе с ним. Я останусь с тобой. Говорю я внезапно даже для самой себя. Куперы смотрят на меня с удивительно похожими выражениями на лицах, говорящими о том, что они уверены, я сошла с ума. С чего вдруг? Первым, взяв себя в руки, спокойно спрашивает Джаред. Ты ведь сам говорил, что мне придётся от всех скрывать свои глаза. Пожав плечами, произношу негромко. Я поговорю с дядей. Если это действительно окажется правдой, то мне нечего делать на базе или куда нас там отвезут. Если придется жить в постоянном страхе, что рано или поздно кто-то нападет на меня, то я не вижу разницы в выборе места. Лучше встречать врага лицом к лицу, чем получить удар в спину от того, кто должен быть на твоей стороне. Не так ли? Джо тяжело вздыхает, а Джаред медленно кивает, но выражение его лица говорит о том, что ему не особо нравится моя идея. Но мне все равно на его согласие или неодобрение. одобрение. Моё будущее будет зависеть от дяди, а не от одного из братьев Купер. Поворачиваемся к приближающемуся Гейлу. Джаред поднимается на ноги, вероятно, чтобы его подчиненному не пришлось смотреть на своего командира сверху вниз. «Главный», — говорит Гейл, останавливаясь в метре от нас. «Дежурство распределены, припасы тоже». «Отлично», — одобрительно кивает Джаред, и я больше не слышу ни капли усталости в его голосе. Завтра утром я возьму несколько человек и отправлюсь дальше, а вы останетесь здесь. В Хартфорде слишком опасно, чтобы идти туда большой группой. Кроме того, малым составом мы доберемся гораздо быстрее. Гейл, понимающе кивает, согласный со словами главного. Мы с Джо хмуро переглядываемся, поджимая губы. Вот почему Джарет такой? Не мог нам сказать о своем решении раньше? Мир бы не остановился от того, что Купер стал бы чуточку откровеннее. Гейл и Джаред ещё несколько минут обсуждают предстоящее разделение группы, после чего первый уходит отправлять всех спать, а второй снова садится у стены между мной и Джо. «Когда ты собирался сказать нам об этом?» Не выдержав, спрашиваю я. Джаред медленно поворачивает голову и невозмутимо сообщает. «Утром. Кто бы сомневался. Я пойду с тобой», — произношу нетерпящим возражением тоном. «Сидеть в подвале еще хотя бы день? Увольте». «Я тоже». Через секунду после меня, говорит Джо. Джаред стискивает зубы и втягивает воздух так, что трепещут крылья его носа. «Вам обеим лучше остаться. Мы пойдем в быстром темпе. Кроме того, после того, как я свяжусь с Джексоном, нам будет необходимо вернуться, чтобы либо дождаться его здесь, либо увести людей в указанное место эвакуации. Сутки придется провести в дороге. Я иду», — заявляя уверенно. «Я тоже», — повторяет Джо. «Джорджия». Начинает Джаред, но сестра перебивает его. «Джаред, Александр Купер, ты не заставишь меня остаться. Ни за что на свете я не разделюсь с тобой и Эмили». Джаред тяжело вздыхает, закрывает глаза, поднимает правую руку и потирает веки большим и средним пальцами. «Твое второе имя Александр?» «Зачем-то спрашиваю я, за что получаю убийственный взгляд?» Приподнимая брови и пожимая плечами, как бы безмолвно спрашивая, «А что здесь такого?» Вместо того, чтобы ответить... Хоть одной из нас Джаред распоряжается. «Ложитесь спать. Завтра нас ждет долгий день». Молча отодвигая в сторону бутылку с алкоголем и ложусь, устроив голову на рюкзаке. Джо тоже обустраивается на ночлег рядом с братом. Ещё несколько секунд смотрю на жесткое выражение лица Джареда до тех самых пор, пока он не замечает мой взгляд. Захлопываю глаза и тихо вздыхаю. «Да уж, если Джаред не перестанет так себя вести, а он не перестанет». Завтрашний день и правда будет долгим.